сказал Жульен, — любишь кататься, люби и саночки возить. Если бы я, вместо того, чтобы быть ничтожным атомом, имел какую-либо власть, я повесил бы троих человек, чтобы спасти жизнь четверым. Его глаза горели сознанием своего презрения к пустым людским суждениям. Они встретились с глазами мадмуазель де Ламоль, стоявшей совсем близко от него. И это презрение, вместо того, чтобы смениться милым и учтивым выражением, казалось, еще усилилось. Она этим была глубоко оскорблена. Но забыть Жульена была более не в силах. С досадой она отошла, увлекая за собой брата. «Мне нужно выпить пунша и побольше танцевать», — сказала она себе.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 Все остальные пары в кадриле танцевали только для виду. Не хотели терять ни одного остроумного высказывания Матильды. Господин Фервакс смущался. Вместо мыслей у него были на готове одни изящные фразы. Он корчил гримасы. Матильда, которая и раньше была раздражена, была с ним жестока и приобрела врага. Она танцевала до утра и уехала домой страшно усталая. но в карете остаток ее сил обратился в печаль и досаду. Она видела со стороны Жульена презрение, сама же не могла ответить ему тем же.